5. Возможно, сказался разбитый стакан, ощущение, что он знамение, но Лизи прямоугольник привезенной земли, очень уж напомнил могилу размером XL для великана. Две толпы слились в одну, образовав в середине жаркую, безвоздушную духовку. Сотрудники службы безопасности кампуса стояли по углам квадрата, огороженного бархатными канатами, под один из которых нырнули Дэшмайл, Скотт и Тони Эддингтон. Куинсленд, фотограф, продолжает свой бесконечный танец, практически не отрывая фотоаппарат Никон от лица. «Прямо как Виджи», — думает Лиззи, и вдруг понимает, что завидует ему. Настоящее имя Виджи — Артур Феликс, знаменитый американский фотограф. Он такой свободный, порхает в жару, словно стрекоза. Ему 25 лет, и у него все хорошо. Дэшмайл, однако, смотрит на него со всевозрастающим нетерпением, коего Куинсленд предпочитает не замечать до тех пор, пока не сделает нужный ему снимок. Лиззи подозревает, что он хочет сфотографировать Скотта одного, с ногой на этой идиотской серебряной лопатке, с подхваченными ветром длинными волосами. Но в конце концов он опускает фотоаппарат и отходит к толпе. И задумчиво провожая взглядом Куинсленда, Лиззи впервые видит безумца. Выглядит он, один местный репортер так и напишет, Как Джон Леннон в последние дни своего романа с героином, запавшие настороженные глаза, создающие странный и тревожащий контраст с его в остальном детским, мечтательным лицом. В этот момент Лизи замечает разве что спутанные светлые волосы. Сегодня ей неинтересно наблюдать за людьми. Она хочет, чтобы все закончилось, и она смогла найти женский туалет на кафедре английского языка и литературы. Здание, где расположена кафедра, находится по другую сторону автомобильной стоянки. И поправить натирающую полоску трусиков между ягодицами. Ей нужно еще и пописать, но на данный момент эта проблема не главная. «Дамы и господа!» — хорошо поставленным голосом начинает Дэшмайл и южный акцент практически улетучивается. С огромным удовольствием представляю вам мистера Скотта Лендона, автора романов реликвии, получившего Пулицеровскую премию, и дочь Костера, удостоенного национальной книжной премии. Он приехал к нам из Мэна со своей очаровательной женой Лизой, чтобы положить начало строительству. Совершенно верно, наконец-то это случилось в нашей библиотеке Шипмана. Скотт Лэндон, друзья мои, давайте поприветствуем его, как принято в Нэшвилле». Толпа взрывается аплодисментами. Очаровательная жена присоединяется к ним, хлопает в ладоши, смотрит на Дэшмайла и думает. Он получил НКП за дочь Коустера. Коустера, а не Костера. Я уверена, ты это знаешь. Я уверена, что ты сознательно исказил название. Почему ты не любишь его? Ты — жалкий человечишка. Потом, так уж получилось... Взгляд ее устремляется дальше, и на этот раз она действительно замечает Герда Аллена Коула, который стоит на прежнем месте с роскошной гривой светлых волос, закрывающих лоб, и рукава его белой, на два размера больше рубашки, закатаны до жиденьких бицепсов. Подол не заправлен и болтается у вытертых колен джинсов. На его ногах сапоги с пряжками по бокам. Лизи представляет, что для такой погоды это слишком уж жаркая обувка. Вместо того, чтобы хлопать, блондин неспешно сводит и разводит руки. На губах его гуляет легкая улыбка, а сами губы шевелятся, словно он тихонько молится. Он смотрит на Скотта, и взгляд этот ни на секунду не отрывается от ее мужа. Лизи сразу вычисляет Блонди. «Есть такие люди?» Практически всегда это мужчины, которых она называет «скоттовские ковбои глубокого космоса». Ковбоям глубокого космоса есть что сказать. Много чего. Они хотят схватить Скотта за руку и поведать ему, что понимают тайные послания, заложенные в его книгах. Они понимают, что в действительности книги эти – путеводители к Богу, к сатане, даже, возможно, к гностическим доктринам. Ковбои глубокого космоса могут говорить о саентологии или нумерологии, или, в одном случае, о космической лжи Бригама Янга. Иногда они хотят поговорить о других мирах. Двумя годами раньше один такой ковбой глубокого космоса на попутках приехал в Мэн из Техаса, чтобы поговорить со Скоттом о, как он их называл, «отъезжающих». Наиболее часто, сказал он, Их можно встретить на необитаемых островах Южного полушария. Он знал, что именно о них Скотт писал в романе реликвии. Он показал Скотту подчеркнутые строки, которые доказывали его слова. Этот парень заставил Лизи понервничать, прежде всего из-за непроницаемых, как стена, глаз. Но Скотт поговорил с ним. Угостил пивом, обсудил статуи на острове Пасхи, взял пару его буклетов, подарил новенький экземпляр реликвий с автографом и отправил домой осчастливленным. Осчастливленным? Да-да, пританцовывающим от счастья. Когда Скотту того хочется, он может очаровать любого. Будьте уверены. «Мысль о фактическом насилии» «Блонди станет Марком Дэвидом Чепманом для ее мужа». Не приходит Лизи в голову. «Чепман, убийца Джона Леннона». «Мой мозг не так устроен», — могла бы она сказать. «Мне просто не понравилось, как шевелились его губы». Скотт откликается на аплодисменты и на крики наиболее рьяных поклонников — знаменитой улыбкой Скотта Лэндона, которая красовалась на миллионах суперобложек. И все это время опирается одной ногой на дурацкую серебряную лопатку, штык который медленно уходит в привезенную землю. Он позволяет аплодисментам длиться 10 или 15 секунд, доверяя своей интуиции, которая никогда его не подводит, а потом взмахивает рукой, обрывая их. И они обрываются. Сразу. В мгновение ока. Это круто, но где-то и пугающе. Когда Скотт говорит, его голос по громкости не идет ни в какое сравнение с голосом Дэшмайла. Но Лиззи знает. Даже без микрофона или мегафона на батарейках, а сегодня нет ни первого, ни второго, вероятно, почему-то недосмотру, голос этот будет слышен и в последних рядах собравшейся большой толпы и толпа жадно ловит каждое слово. К ним приехал знаменитый человек, мыслитель и писатель, и вот-вот начнет разбрасывать жемчужины мудрости. «Метать бисер перед свиньями», — думает Лизи, в данном конкретном случае перед потными свиньями. Но разве ее отец как-то не говорил ей, что свиньи не потеют. Блонди, который стоит напротив нее, отбрасывает спутанные волосы с высокого белого лба. Его руки такие же белые, как и лоб. Лизи думает, это свинья, которая подолгу не выходит из дома. Свинья домосед, верно? У него полным-полно странных идей, на обдумывание которых уходит слишком много времени. Она переступает с ноги на ногу и шелк ее трусиков прям-таки скрипит, забившись в щель между ягодицами. Она забывает о блонди, пытаясь прикинуть, сможет ли она, когда скот заговорит, очень скрытно, вы понимаете. Добрый мамик подает голос. Голос строгий, всего три слова, не допуская возражений. «Нет, Лизи, подожди». «Нет, я не собираюсь читать вам проповедь», — начинает Скотт, и она узнает интонации Галли Фойла, главного героя романа Альфреда Бестера «Место назначения звезды». Его любимого романа. Для проповедей слишком жарко. «Переизлучи нас, Скотти!» — восторженно кричит кто-то из пятого или шестого ряда. Толпа смеется и визжит от восторга. «Не могу этого сделать, брат», — отвечает Скотт. «Транспортеры сломаны, и у нас больше нет литиевых кристаллов». Бестер Альфред — известный американский писатель-фантаст. Роман «Звезды. Моя цель» на русском языке известен под названием «Тигр. Тигр». Следует отметить, что под вышеуказанным названием на языке оригинала роман издавался в Англии. В Америке он вышел в 1956 году под названием «Тигр-Тигр». Фраза о Скотте. Аллюзия на культовый для Америки сериал Стартрек Собравшись, для которых вновь и находчивые ответы столпы толпы, и последующая фраза Скотта Лизи слышала и первый, и второй раз 50 одобрительно ревут и хлопают. Блонди сухо улыбается, не потеет, хватается за левое запястье правой рукой с длинными пальцами. Скотт убирает ногу с лопатки не потому что надоело держать ее на штыке а с таким видом, будто нашел ей, ну, в смысле ноге, другое применение, хотя бы на минутку. И такое ощущение, что действительно нашел. Она наблюдает как зачарованная, потому что скот в ударе, делает с толпой что хочет. Идёт 1988 год, и мир потемнел, говорит он. Короткий деревянный черенок лопатки скользит между неплотно сжатых пальцев. Солнечный зайчик, отраженный от штыка, один раз ударяет в глаза Лизи, а потом рукав легкого костюма закрывает штык. Используя черенок как указку, Скот рисует в воздухе перед собой трагедию времени. В марте Оливера Норта и вице-адмирала Джона Пойндекстера арестовали по обвинению в заговоре. Это прекрасный мир Иран-Контрас, где пушки правят политикой, а деньги правят миром. В Гибралтаре бойцы британской специальной авиадесантной службы убили трех невооруженных членов ИРА. Может САС пора сменить девиз: "Спобеждает отважный, на сперва стреляй, а вопросы после". Иран-Контрас крупный политический скандал 86-87 -го годов связанные с поставками оружия Ирану в обмен на американских заложников в Ливане и передачей вырученных средств никарагуанским Контрас. Подполковник Норт непосредственно проводил операцию по указанию вице-адмирала Пойнт-Декстера, помощника президента Рональда Рейгана по национальной безопасности. Специальная авиадесантная служба, САС, Special Air Service, подразделение, выполняющее специальные миссии как внутри страны, так и за рубежом. Толпа гогочет. Роджеру Дэшмэлу определенно не по себе от этого обзора политических событий, тогда как Тони Эддингтон все аккуратно записывает. Или возьмем наши дела. В июле мы выследили и сбили иранский авиалайнер, на борту которого находились 290 гражданских пассажиров, в том числе 66 детей. Эпидемия СПИДа убивает тысячами. Зараженных... «Ну, мы не знаем, сколько их. Сотни тысяч. Миллионы!» «Мир становится темнее. Кровавый прилив мистера Ейтса начался. Он поднимается. Поднимается». Ейтс Уильям Батлер, ирландский поэт, драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 1923 года. Скотт смотрит на привезенную, уже сереющую землю, и Лизи вдруг приходит в ужас то если он видит ее, тварь с бесконечным пегим боком, что если он сейчас убежит или того хуже, у него начнется истерика, которую она знает, он боится, и, по правде говоря, она тоже боится. Но прежде чем ее сердце успевает ускорить бег, Скотт поднимает голову, улыбается, как ребенок на окружной ярмарке, рука его вскидывает лопату вверх, после чего черенок плавно скользит в неплотно сжатом кулаке, пока он не сжимает пальцы. Это любимый трюк акул бильярда, и те, кто стоит в первых рядах, оценивают его по достоинству. Но Скотт еще не закончил. Держа штык перед собой... Он вращает черенок пальцами, придавая ему невероятную скорость. Это уже просто фокус. И совершенно неожиданный, потому что вращающийся серебряный штык посылает во все стороны множество солнечных зайчиков. Лизи вышла замуж за Скотта в 1979 году и понятия не имела, что в его репертуаре есть и такой номер. Сколько лет должно уйти на то, чтобы простая суммарная тяжесть дней, проведенных вместе, выжила все из обетов, которые даются при вступлении в брак? Таким вопросом задастся она две ночи спустя, когда будет лежать в кровати одна, все в том же номере мотеля, слушать собак, лающих под горячей оранжевой луной. «И каким счастливчиком ты должен быть?» чтобы твоя любовь обогнала твое время. Серебряный шар, в который превратился быстро вращающийся штык лопаты, посылает разморенной жарой, обильно потеющей толпе, солнечные сигналы. «Просыпайтесь! Просыпайтесь!» Внезапно он становится Скоттом-торговцем, и она испытывает безмерное облегчение, увидев хитрую «милая, я оттягиваюсь» улыбку у него на лице. Он их подманил, а теперь будет пытаться продать сомнительный товар, который, конечно же, им не нужен. И она думает, что они его купят. Независимо от того, жаркий сейчас август на дворе или нет». Когда Скот в такой форме, он, как говорится, может продать холодный воздух эскимосам, и возблагодарим Господа за языковый пруд, к которому мы все спускаемся, чтобы напиться, и Скот, конечно же, сейчас добавит к этому высказыванию что-нибудь свое, и он добавляет. Но если каждая книга маленький огонек в этой темноте, И я в это верю, должен верить, банально это или нет, потому что я пишу эти чертовы книги. Тогда каждая библиотека — это огромный, вечно горящий костер, вокруг которого каждый день и каждую ночь стоят и согреваются десятки тысяч людей. Температура этого костра не 451 градус по Фаренгейту, Температура возгорания бумаги, послужившая названием романа Рэй Брэдбери. Здесь 4000 градусов по Фаренгейту, потому что мы говорим не о кухонной духовке. Мы говорим о древних пылающих печах разума, о раскаленных до красна плавильнях интеллекта. Сегодня мы празднуем закладку еще одного такого огромного костра, и принять в этом участие для меня большая честь. «Сейчас мы плюнем в глаз забывчивости и дадим толстой заднице невежества хорошего пинка!» «Эй, фотограф!» Стефан Куинсленд фотографирует, улыбаясь. Скотт, тоже улыбаясь, говорит, «Сфотографируйте вот это. Ваше начальство, возможно, не захочет использовать этот снимок, но вы готов спорить. С удовольствием добавите его к своей коллекции». Скот держит декоративный инструмент так, словно собирается вновь вращать его. Толпа ахает в надежде еще раз увидеть это удивительное представление, но на этот раз он их лишь дразнит. Поворачивает лопату, направляет штыком в землю, вгоняет на всю глубину, поднимает и отбрасывает землю в сторону. «Я объявляю строительство библиотеки Шипмана открытым!» В сравнении с аплодисментами, которые раздаются после этих слов, прежние кажутся вежливыми жидкими хлопками, какие можно услышать на проходном теннисном матче на первенство школы. Лизи не знает, удалось ли молодому мистеру Куинсленду запечатлеть первую отброшенную лопату земли, но когда Скотт вскидывает нелепую, маленькую лопатку с серебряным штыком к небу, этот момент Куинсленд точно фотографирует для потомков смеется, нажимая на спуск. Скот застывает в избранной позе, Лизи успевает глянуть на Дэшмайла и видит, что этот джентльмен закатывает глаза, повернувшись к мистеру Эддингтону. "Тони, о". Потом опускает лопату, держит ее за черенок обеими руками и улыбается. Под маленькими капельками блестит у него на щеках и на лбу. Аплодисменты начинают стихать. Толпа думает, что он закончил. Лизи придерживается иного мнения. Он еще только на второй передаче. А когда Скотт чувствует, что они снова его слышат, он втыкает лопату в землю второй раз. «Это за неистового Билла Йейтса!» — кричит он, который всем давал шороху. «Это за По, так известного как Эдди Балтиморский. Это за Альфи Бестера. И если вы его не читали, вам должно быть стыдно. У него перехватывает дыхание, и Лизи начинает тревожиться. Слишком уж жарко. Она пытается вспомнить, что он съел на ланч. Плотное или легкая? «А это лопата!» Он вгоняет штык в землю, где его стараниями уже образовалась заметная ямка, и поднимает уже полную. Рубашка на груди потемнела от пота. «Вот что я вам скажу!» Почему бы не подумать о том, кто написал первую хорошую книгу, которую прочитал каждый из вас? Я говорю о книге, которая пробралась под вас, как волшебный ковер, и оторвала от земли. Вы понимаете, о чем я говорю? Они понимали, это читалось на каждом лице. Эту книгу в идеальном мире... Вы должны попросить первый, когда библиотека Шипмана распахнет свои двери. И эта лопата — за авторов книг, которые стали вашими любимыми». Он отшвыривает землю и поворачивается к Дэшмайлу, который должен бы порадоваться мастерству Скотта, учитывая, что все это импровизация. Скотт сыграл свою роль блестяще, но Дэшмайлу жарко, и он злится. «Я думаю, мы с этим закончили» и пытается отдать лопату Дэшмайлу. «Нет, она ваша!» — говорит Дэшмайл. Акцент возвращается. «Как сувенир, знак нашей признательности. Вместе с вашим чеком, разумеется!» Улыбка вновь не достигает глаз и напоминает гримасу. «А теперь давайте пойдем туда, где работает кондиционер!» Ну, «Как скажете!» По выражению лица Скотта чувствуется, что все это его забавляет. А потом он передает лопату Лизи, как передавал многие ненужные вещи, подаренные за последние 12 лет, которые он прожил знаменитостью. Всякое разное. От декоративных весел и бейсболок бостонских Red Sox, запаянных в кубик из прозрачной пластмассы, до масок комедий и трагедий. Но в основном настольные наборы из ручки и карандаша. Очень много наборов, всех ведущих фирм. Уотермен, Скрипто, Шефер, Монблан, какую ни назови. Она смотрит на сверкающий серебряный штык маленькой лопаты. ее все это забавляет, так же, как и ее любимого. Он по-прежнему для нее любимый. Прилипшие комочки земли не мешают прочитать выгравированную надпись. Начало — библиотека Шипмана. Но Лиззи скидывает их. И где теперь будет храниться этот необычный артефакт? Летом 1988 года рабочие апартаменты Скотта еще строятся, хотя адрес уже есть, и он начал складировать приходящую корреспонденцию в различных клетушках амбара. На многих картонных коробках он написал «Скотт! Ранние годы!» большими буквами, черным маркером. Скорее всего, серебряная лопата встанет или ляжет рядом, и штык больше не сверкнет на солнце. Может, она положит ее туда сама, с биркой Скотт средние годы, ради шутки или как награду. Такие странные, неожиданные подарки Скот называет... Но Дэшмайл уже сорвался с места, больше не сказав ни слова. Словно вся эта история вызвала у него отвращение, ему хочется как можно быстрее расплатиться, он шагает через прямоугольник привезенной земли, обогнув ямку, вырытую скоттом. После последней отброшенной лопаты она стала особенно заметной. Каблуки черных, сверкающих «Я ассистент профессора, делающий карьеру, и не забывайте об этом» туфель при каждом шаге глубоко уходят в землю. Дашмайлу приходится прилагать немало усилий, чтобы сохранить равновесие, и Лизи уверена, что усилия эти не поднимают ему настроение. То они тут же присоединяются к нему, на лице написана задумчивость. Скотт выдерживает короткую паузу, словно пытаясь разобраться, что к чему. Потом присоединяется к этой парочке, вклиниваясь между принимающим, сопровождающим и временным биографом. Лизи следует за ними, как ей и положено. Скот так порадовал ее, что она на какое-то время забыла про знамени, предвестник дурного, разбитое стекло утром. Но теперь это чувство вернулось, разбитые сердца вечером. И очень сильным. Она думает, что именно поэтому все мелкие детали кажутся ей такими существенными. Она уверена, что мир придет в норму, как только они попадут в помещение, где работает система кондиционирования и как только она вытащит из задницы эту мерзкую полоску материи. «Почти все закончено», — напоминает она себе, и, какой забавной может быть жизнь, это тот самый момент, когда день начинает рушиться. Сотрудник службы безопасности кампуса, который старше остальных, обеспечивающих порядок на церемонии, Восемнадцать лет спустя она идентифицирует его по газетной фотографии Квинсленда как капитана С. Хеффернена. Поднимает веревочный барьер на дальней стороне прямоугольника привезенной земли. Запоминается он ей только одним. На рубашке цвета хаки у него, как мог бы сказать ее муж, «большущая бляха». Скотт и оба его спутника ныряют под бархатную веревку синхронно, словно один человек. Толпа тоже движется к автомобильной стоянке вместе с главными участниками церемонии. За одним исключением. Блонди не направляется к автомобильной стоянке. Блонди все еще стоит с той стороны прямоугольного участка привезенной земли, которая обращена к автомобильной стоянке. Несколько людей сталкиваются с ним, и ему все-таки приходится отступить назад, на выжженную землю, где в 1991 году распахнет двери библиотека Шипмана. Естественно, если можно верить обещаниям главного подрядчика. Потом он начинает двигаться против потока, рассыпляет руки, чтобы оттолкнуть девушку, которая возникает слева от него, а потом юношу, появившегося справа. Губы его по-прежнему шевелятся. Поначалу Лизи вновь думает, что он молится про себя, но потом слышит несвязанные слова, какую-то галиматью. Такое мог бы написать плохой подражатель Джеймса Джойса. И впервые ее охватывает настоящая тревога. Такие странные синие глаза Блонди сфокусированы на ее муже. Только на нем и ни на ком больше и Лизи понимает, что он не собирается обсуждать отъезжающих или скрытый религиозный подтекст романов Скотта. Это непростой ковбой глубокого космоса. «Колокольный звон движется по улице ангелов», — говорит Блонди, — говорит Герт Аллен Коул который большую часть семнадцатого года своей жизни провел в дорогой частной психиатрической клинике в Виргинии, откуда его выписали с диагнозом «здоров». Лизи слышит каждое слово. Они долетают до нее сквозь шум толпы и гул разговоров с той же легкостью, с какой острый нож разрезает кекс. «Этот давящий звук, все равно что дождь по жестяной крыше». Грязные цветы, грязные сладкие. Вот как колокола звучат в моем подвале. Будто ты этого не знаешь. Правая кисть, которая чуть ли не вся состоит из длинных пальцев, движется к подолу белой рубашки, и Лизи точно понимает, что сейчас произойдет. Понимание приходит к ней от телевизионных образов из детства: Джордж Уоллис, Артур Бремер. Известный американский политический деятель, четыре раза избирался губернатором штата Алабама, четырежды участвовал в президентской кампании. После покушения в 1972 году остался парализованным на всю жизнь. Бремер Артур 15 мая 1972 года по ходу президентской кампании совершил покушение на Джорджа Уоллеса, четырежды ранив его. Бремер, тогда блондин, получил 47 лет тюрьмы и должен быть освобожден в 2025 году в возрасте 75 лет. Она смотрит на Скотта, но Скотт разговаривает с Дэшмайлом. Дэшмайл смотрит на Стефана Куинсленда. Раздражение, написанное на лице Дэшмайла, говорит фотографу «Хватит! Достаточно фотографий для одного дня! Спасибо!» Куинсленд смотрит на фотоаппарат, что-то там поднастраивает. «Тони Эддингтон уставился на блокнот, что-то записывает». Лиззи ловит взглядом копа в рубашке цвета хаки с бляхой на ней. Коп смотрит на толпу, да только на другую часть долбаной толпы. Такое невозможно, не может она видеть всех этих людей и блонди, но она может, она видит, видит даже, как двигаются губы Скотта, произнося слова «Думаю, все прошло очень даже неплохо». Эти слова он часто произносит после подобных событий. «О, Боже! И Иисус Мария! И Иосиф Плотник!» Она пытается выкрикнуть имя Скотта и предупредить его, но горло перехватывает, оно превращается в сухую шершавую трубу. Лизи не может вымолвить ни слова, а Блонди уже задрал подол большой белой рубашки, и под ним пустые петли для ремня... Плоский, безволосый живот, живот форели, а к белой коже прижата рукоятка револьвера, которую обхватывают его пальцы, и она слышит, как он говорит, приближаясь к Скотту справа. Если это закроет губы колоколов, работа будет закончена. Извини, папа. Она бежит вперед, или пытается бежать, потому что ноги словно приклеились к земле, а впереди чьи-то плечи, это студентка в топике на бретельках, волосы перевязаны широкой белой лентой, на ней надпись Нэшвилл синими буквами с красной окантовкой. Видите, как она все подмечает? И Лизя отталкивает ее рукой, которая сжимает серебряную лопатку, и студентка недовольно восклицает «Эй!». Да только звучит это «Эй!» медленно и растянуто, словно запись для пластинки «45 оборотов в минуту» проиграли на 33 с третью оборотов, а то и на 16. Весь мир ушел в горячий деготь, и целую вечность студентка с бретельками топика на плечах и Нэшвиллом в волосах заслоняет от нее Скотта. Лизи видит лишь плечо Дэшмайла и Тони Эдингтона, который пролистывает свой чертов блокнот. Потом студентка открывает обзор, и Лизи вновь видит Дэшмайла и своего мужа, видит, как голова ассистента профессора поднимается, а тело напрягается. Лизи видит то, что видит Дашмайл. Лизи видит блонди с револьвером, как потом выясняется, это леди Смит калибра 0,22 дюйма, изготовленный в Корее и купленный на распродаже в Южном Нэшвилле за 37 долларов. Во времени Лизи все происходит очень, очень медленно. Она не видит, как пуля вылетает из ствола, можно сказать, не видит но слышит, как Скотт говорит негромко, растягивает слова, так что на всю фразу у него уходит секунд десять, а то и пятнадцать. «Давай обговорим это, сынок, хорошо?» А потом она видит, как дульная вспышка, желто белыми лепестками расцветает на срезе никелированного ствола револьвера. Она слышит хлопок, жалкий, несущественный словно кто-то схлопнул обертку от чипсов, сжав ее в руке. Она видит Дэшмайла, этого трусливого южанина, который бросается влево. Она видит, как ноги Скотта подаются назад, а вот подбородок продолжает двигаться вперед. Сочетание это странное, но изящное, словно некая танцевальная па. Черная дырка появляется на правой стороне его спортивного покроя пиджака. «Сынок, видит Бог, ты не хочешь этого делать!» — говорит он, вновь растягивая слова во времени Лизи. И даже во времени Лизи она может слышать, как его голос с каждым словом становится все тише, пока не перестает отличаться от голоса летчика-испытателя в баракамере. И однако Лизи думает, что он еще не знает о ранении. Она в этом почти уверена. Полы его пиджака раскрываются как ворота, когда он командным жестом протягивает к блонде руку, и тут же Лизи отмечает для себя сразу два момента. Первое. Рубашка под пиджаком окрасилась в красное. Второе. Ей наконец-то удалось перейти на некое подобие бега. Я должен положить конец всему этому Дингдонгу, говорит Гердалин Коул ясно и отчетливо. Я должен положить конец этому Дингдонгу ради Фрезии». И Лизи внезапно осознает, что как только Скотт умрет, как только непоправимое свершится, Блонди покончит с собой или попытается это сделать. Но пока он должен закончить начатое, окончательно разобраться с писателем. Блонди чуть поворачивает руку, чтобы нацелить дымящийся ствол револьвера «Леди Смит» калибра 0,22 дюйма на левую сторону груди Скотта. Во времени Лиззи движение это ровное и медленное. Первая пуля пробила Скотту легкое... Теперь блонди хочет повторить то же самое с сердцем. Лизи знает, что не может этого допустить. У ее мужа есть шанс остаться в живых, но для этого нужно помешать этому несущему смерть психу, всадить в него еще один кусочек свинца. Словно отказывая ей в этом, Гердалин Коул говорит. Это никогда не закончится, пока ты не упадешь. Ты несешь ответственность за весь этот бесконечный звон, старичок. Ты — ад, ты — обезьяна, и теперь ты — моя обезьяна. В этих последних фразах хотя бы улавливается некое подобие здравого смысла, и времени, необходимого для того, чтобы произнести их, как раз хватает Лизе, чтобы сначала замахнуться лопаткой с серебряным штыком. Тело знает свою задачу, и руки уже нашли свое место на самом конце 40-дюймового черенка. А потом ударить. Времени хватает, однако на самом пределе. Будь это скачки, на табло появилась бы надпись «Сохраняйте квитанции», результат определяется фотофинишем. Но когда в гонке участвует мужчина с револьвером и женщина с лопатой, фотофиниша не требуется. В замедленном времени Лизи она видит, как серебряный штык ударяет по револьверу, подбрасывая его вверх в тот самый момент, когда расцветает дульная вспышка. Лизи видит только ее часть, и торец ствола скрыт от нее штыком лопаты. Она видит, как штык движется вперед и вверх, когда вторая пуля, никому не причиняя вреда, улетает в августовское небо. Она видит, как револьвер кувыркается в воздухе, выбитый из руки Блонди, и успевает подумать «Срань Господня, я приложилась от души», прежде чем штык входит в контакт с лицом Блонди. Его рука все еще между штыком и лицом. Будут сломаны три длинных пальца, но серебряному штыку это не мешает. Он ломает нос Блонди, разносит правую скулу и костяную орбиту правого глаза, а еще вышибает девять зубов. Мордоворот, посланный мафией и вооруженный кастетом, не сумел бы нанести лучшего удара. А теперь все еще медленно, во времени Лизи начинают собираться воедино герои призовой фотографии Стефана Куинсленда. Капитан С. Хеффернен увидел то, что происходит через одну или две секунды после лези, но тоже столкнулся с проблемой зевак. В его случае это оказался прыщавый толстяк в мешковатых бермудских шортах и футболке с улыбающейся физиономией Скотта Лэндона на груди. Капитан Хеффернен мускулистым плечом отбрасывает в сторону этого молодого человека. Блонди уже падает на землю и таким образом выпадает из фотографии. В одном глазу изумление, другой заливает кровь. Из дыры, которой в скором будущем суждено снова стать ртом, струится кровь. В общем, и выстрел, и удар лопаты Хефернен упускает полностью. Роджер Дэшмайл, возможно, вспомнив, что он должен быть церемонимейстером, а не большим старым зайцем-трусохвостом, поворачивается к Эддингтону, своему протеже, и к Лэндону, нелицеприятному почетному гостю, и успевает таки попасть в кадр, пусть и на заднем плане, и с чуть расплывчатым, как весь фон, лицом. Скотт Лэндон, тем временем, пребывая в шоке, выходит из призовой фотографии. Широкими шагами, словно жара ему не помеха, он идет к автомобильной стоянке и к Нельсон-Холлу, зданию, в котором располагается кафедра английского языка и литературы, и где есть система кондиционирования. Он шагает на удивление бодро, во всяком случае, поначалу, и немалая часть толпы движется вместе с ним, даже не подозревая о том, что имело место быть чрезвычайное происшествие. Лизи в ярости, но не удивлена. В конце концов, многие или видели Блонди и этот маленький, блядский, в смысле женский, револьвер у него в руке? Многие ли поняли, что слышали не треск обертки от чипсов, сжимаемой в кулаке, а пистолетные выстрелы? Дырку в пиджаке можно принять за пятно от земли, которую отбрасывал Скот, а кровь, пропитавшая рубашку, еще не видна окружающему миру. Теперь при каждом вдохе он издает странный свистящий звук, но многие ли его слышат? Нет. Если они и смотрят, то на нее, во всяком случае некоторые, сумасшедшую тетку, которая внезапно сорвалась с места и врезала какому-то парню по физиономии церемониальной лопатой. Многие даже лыбятся, полагая, что это часть шоу, устроенного для них, дорожного шоу Скотта Лэндона. Да пошли они нахер вместе с Дэшмейлом и проспавшим всё на свете копом с большущей бляхой на груди. Кто ее сейчас волнует, так это скот. Она сует лопату вправо, не так, правда, чтобы вслепую. И Эддингтон, их нанятый на день Босвелл берет ее. Джеймс Босвелл — английский шотландский писатель, прославился книгой «Жизнь Сэмюэля Джонсона», 1791 год, которая считается образцом библиографического романа. Собственно, у него только два варианта — или взять лопату, или получить ею по носу. А потом, все еще в замедленном времени Лизи бежит за своим мужем, бодрость которого испаряется, как только он ставит ногу на пышущий жаром асфальт автомобильной стоянки. У нее за спиной Тони Эддингтон таращится на серебряную лопатку, которая могла быть артиллерийским снарядом, счетчиком Гейгера или неким предметом, созданным представителями внеземной цивилизации. И к нему подходит капитан Эс Хефернен, ошибаясь в предположении, кто должен быть сегодня героем. Лиззи ничего этого не знает. Истина откроется ей лишь 18 лет спустя, когда увидит фотографию, сделанную Квинслендом. Но плевать она на все это хотела, даже если бы и знала. Все ее внимание сосредоточено на муже, который уже стоит на руках и коленях на автомобильной стоянке. Она пытается вырваться из времени Лизи, бежать быстрее. И именно в этот момент Куинсленд делает свою призовую фотографию с половиной ее туфли в правом нижнем углу, о чем он так и не догадался. Ни тогда, ни позже.